Глава 58. Время. Он мог пересечь Лантана и добраться до Винтимили за десять минут. И уже мчался через город Плюща и Лиан, когда все окружающее вновь разнеслось в клочья. Он только успел броситься ничком на землю. Взрывная волна разорвала барабанные перепонки. Прикрыв голову руками, он чувствовал, как на него сыплется дождь латерита и иссеченных листьев. Все пошло по новому кругу. Не раздумывая, он вскочил на ноги, подобрал рюкзак и продолжил бег. Звуки «так-так-так» автоматического оружия. Сухие щелчки одиночных выстрелов казались ему приглушенными. Изображения тоже были смазанными. Гигантские руки комкали реальность. Лантана, зеленый город, стал красным от тьмы латерита, поднятого в воздух взрывами. Так кидают горсть земли на могилу. Ни одного тутси на горизонте, куда они делись. С его покалеченным слухом невозможно определить, откуда доносятся выстрелы. Новый взрыв. Еще ближе. Здание в нескольких метрах от него исчезло в языках пламени. Фардовцы разнообразили удовольствие, чередуя мины с зажигательными снарядами. Эрван продолжил бег, еще более оглушенный, еще более невменяемый, только надеясь, что он не сбился с пути и не прекращает твердить себе... Берег, я добегу до него за пять минут. Берег, площадь лучезарного города, трупы, воронки, брошенное оружие. Опять взрыв. Град камней и коры. Да где же тут все? Появился какой-то солдат, стреляя во все стороны наугад, с глазами залитыми кровью. Эрвану потребовалась эта встряска, чтобы осознать, что винтовку он потерял. Он выхватил свой автоматический пистолет, дослал патроны с одного выстрела, разнес голову слепого. Потом, спотыкаясь, продолжил путь. Куда они подевались, мать их, все сбежали, что ли? На другом краю площади он распознал тропу, ведущую к берегу. Еще несколько шагов, и он не поверил собственным глазам. Линия фронта проходила именно там, по береговой линии, в относительном укрытии благодаря естественному возвышению. Сотни солдат, стоя бок о бок, беспрерывно полили, обжигая руки о свои калаши а из замаскированных точек били тяжелые пулеметы, выплевывая гильзы с такой силой, что в дыму они свистели, как пули. Самое поразительное зрелище представлял собой противоположный берег. Та однообразная зеленая полоса, которой Эрван за последние два дня был сыт по горло, теперь вспучилась бесконечными взрывами, пламенем и дымом. Вражеский огонь. Пройти невозможно. Он рухнул у подножия дерева. Готовый разрыдаться, он понял, что уже темнеет. Может, это и есть тот шанс, на который он даже не рассчитывал? Венный раз он поднялся и побежал, забыв про свои раны, не обращая внимания на солдат, стоящих к нему спиной, и надеясь проскользнуть между пулями с противоположного берега. Сумерки создавали иллюзию невидимости и защиты. «Еще пятьсот метров, чтобы добраться до пристани». Он спотыкался, а разбитые винтовки переступал через тела, заметил торчащий из грязи калаш и подобрал его. Заодно захватил обоймы и сунул их в карман брюк, чувствуя, как стекает под пальцами теплая жижа. Он стал двигаться медленнее, пользуясь вспышками снарядов, чтобы сориентироваться и прикинуть пройденное расстояние. Фардовцы переключились на гранатометы афганского типа и поливали из них весь берег пронзительная мяуканье не разодрала воздух и вспышка разрыва на долю секунды залила ослепительным светом его непосредственное окружение высветив двух тутси которые шагали по направлению к нему с оружием на изготовку эрван нырнул вправо пробив телом стену из камышей и упал в воду держа рюкзак над головой солдаты прошли мимо не заметив его Он мог бы уложить их на месте, но его парализовала накопившаяся усталость вкупе с переизбытком крови и смерти. Пристроив рюкзак и автомат на плечо, он поплыл на боку, держась вдоль берега. Метров через сто он выбрался на твердую почву и измазал лицо латеритом. Красное на черном еще лучше укрывало от взглядов. Острота восприятия возвращалась, несмотря на звон в ушах. Адреналин подхлестывал все жизненные функции, в том числе и рефлексы. Сколько метров осталось? Он накинул лямки рюкзака поверх ремня, на котором болтался автомат, и начал карабкаться по насыпи. Потом, проверив, что путь свободен, вновь припустил мелкой трусцой. Он превратился в одного из «мау-мау» невидимых духов. В какой-то момент он осознал, что полосы на небесном своде уже не взрывы, а сполохи. Вскоре упали первые капли, и так яростно, будто ими выстрелили конголезцы с того берега. Наконец, под его ногами заскрипели доски причала. Он рванул, но что-то ударило его прямо в грудь. С остановившимся дыханием он опрокинулся на спину, подпрыгнув на собственном рюкзаке и приложившись затылками огнилые доски. Все кончено. Он сдохнет здесь, между деревянным настилом и илом, сожранный крокодилами. Через несколько секунд он почувствовал, что боль ослабевает. Поднял руку к грудной клетке, ощупал себя. Никакой крови. Дождевые капли били по лицу, как искры от кремня зажигалки. Он перевернулся, словно лежащий на спине черепаха, и, наконец, понял. Ремень автомата просто зацепился за сваю, остановив его на полном ходу. Еще несколько секунд на то, чтобы высвободиться и заковылять дальше. Вентимилья. Шаг. Другой. И еще один. Он найдет баржа, он прыгнет на борт, он... Рван завыл под ливнем... Пирс был пуст. Вентимилия отплыла в Туту, оставив его одного в аду.